В июле 1951 года Мичиганский университет в Анларборе проводил международный семинар по биофизике для аспирантов. На протяжении 10 лет перед Второй мировой войной физический факультет Мичиганского университета устраивал летние школы по теоретической физике, на которые приглашались такие светила, как Нильс Бор, Энрико Ферми и Роберт Оппенгеймер. Получить туда приглашение мечтали все физики по обе стороны Атлантики. К этим собраниям, привлекавшим немало выдающихся умов, восходит целая череда важных открытий и публикаций. Биофизический семинар 1951 года был организован при участии Кембриджского университета стараниями профессора Мичиганского университета Гордона Сазерленда, работавшего в Ан-Арборе 1949-1956 годах. В дальнейшем Сазерленд возглавлял Национальную физическую лабораторию Великобритании 1956-1964 и Эммануил колледж Кембриджского университета 1964-1977 года. В качестве наставников он привлек 8 видных ученых, в том числе Сальвадора Лурию из Индианского университета, Макса Дельбрюка из Калифорнийского технологического института и Джона Кендрю из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Он стремился объединить физиков и биологов, чтобы первые ознакомились с проблемами биологии, в решении которых можно было бы использовать физические методы. А вторые – с новейшими инструментами и приемами из области физики, применимыми в биологических исследованиях. Биофизики прочитали 36 лекций аспирантам и сотрудникам кафедр бактериологии, биохимии, ботаники, медицины, физики, здравоохранения и зоологии. Как многие американские университеты, Мичиганский университет в Ан-Арборе послевоенное время бурно развивался, о чем свидетельствовало строительство новых зданий, обустройство лабораторий и аудиторий. Американская наука не испытывала недостатка в деньгах, непрерывный поток которых обеспечивали гранты федеральных властей, контракты Министерства обороны и плата за обучение от студентов, а их стало значительно больше, благодаря принятому в 1944 году Закону о правах военнослужащих, известному под названием G.I. Bill. G.I. от Government Issued произведено правительством, маркировка на казенном обмундировании американских солдат, который определял льготы тем, кто вернулся с войны. Синклер Льюис как-то заметил, Мичиганском университете, что его здания измеряются в милях, как на заводах Форда. Это было не первое пребывание Вотсона в Мичиганском университете. Летом 1946 года на университетской биологической станции на озере Дуглас он подрабатывал официантом, чтобы оплатить два курса: систематику растений и специальный курс по орнитологии. Там появилось досадное прозвище Джимба. Погода тем летом была солнечной и жаркой. Даже не верилось, что на свете существует зима. Не Немногочисленные студенты, остававшиеся в Ан-Арборе, слонялись по пешеходным дорожкам, наискосок пересекавшим 40 акров центрального кампуса. Приблизительно 16 гектаров. в из красного кирпича и известняка, фасады которых украшали величественные колонны. В перерывах между занятиями они сидели на зеленой траве в тени дубов и вязов, выстроившихся параллельными рядами вдоль дорожек, словно маршевый оркестр. Из преподавателей остались лишь те, кто застрял в городе из-за студентов, имевших академическую задолженность или вел спецкурсы для коллег в частности по биофизике с четверти 10 утра до 9 вечера каждые 15 минут летнюю тишину нарушал бой часов на башне бертона громада этого железобетонного облицованного известняком сооружения в стиле позднего ордеко высота которого составляет 65 метров доминирует над центральным кампусом университета. Заключенный в ней коррельон из 53 колоколов, четвертый в мире по массе, играет мелодию «Вестминстерские четверти». Джеймс Уотсон и его сестра возвращались из Неаполя в Копенгаген через Северную Италию, Париж и Швейцарию. По вечерам они развлекались чтением, вотсон перелистывал страницы мемуаров в форме романа американского философа испанского происхождения Джорджа Сантьяны «Последний пуританин», рассказывающего историю потомка старинного бостонского семейства, пуританские вера и мораль которого не вписываются в культуру Америки XX века. Отождествляя себя с главным героем, вотсон в письме родителям высоко отозвался Об этой ныне почти забытой книге особенно его впечатлили начальные главы, где описываются родословное и отрочество героя. По делам он заехал в Женеву и провел несколько дней в обществе швейцарского биолога Жана Вейгля, с которым виделся на летнем семинаре фаговой группы Макса Дельбрюка в Колдспринг-Харборе в 1949-м и 1950-м годах. Вейгль, недавно вернувшийся в Швейцарию из Калифорнийского технологического института, рассказал ему, что Полинг только что установил структуру белков, а это первое описание молекулярного строения биологически важного вещества. Слушая об очередном триумфе Полинга, вотсон представил себе, как сообщалось об этом великом событии, словно сам при этом присутствовал. Модель оставалась спрятанной за занавесом до конца доклада, когда он с гордостью предъявил свое творение. Затем Лайнус с горящими глазами рассказал о главном в своей модели — специфической конфигурации белковых молекул, называемой альфа-спиралью. Вейгль слабо ориентировавшийся в рентгеновской кристаллографии, не мог ответить на град вопросов, которые обрушил на него Уотсон. Он сказал Джеймсу, что некоторые коллеги считают альфа-спираль, как он выразился, «очень симпатичной», но все ждут публикацию полинга в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS чтобы увериться в его правоте. В наше время, когда можно мгновенно связаться с любой точкой планеты, трудно себе представить, как медленно перемещалась информация полвека назад. В начале 1950-х годов, для того, чтобы читатели получили свежий номер научного журнала, нужно было подготовить рукописи для типографии. Там набрать все тексты вручную — из металлических литер и напечатать на бумаге. Проверить, внести исправление, снова напечатать и только после этих трудоемких процессов доставить в библиотеки и подписчикам на грузовых автомобилях, поездах и самолетах. Издающиеся в США журналы доставляли в Европу пароходом, так что там они появлялись на 6 недель позже. Поэтому, когда в июле 1951 года отсон вернулся в Копенгагенский университет, в университетскую библиотеку лишь недавно поступил апрельский номер PNAS. Джеймс буквально вырвал его из рук библиотекарши и дважды прочел материал Полинга. Через несколько недель пришел майский номер, содержавший еще семь статей Полинга, которые отсон также проглотил с жадностью. Позже он вспоминал. «Терминология по большей части была для меня недоступна, и я мог лишь составить общее впечатление об аргументации. Я не мог оценить, насколько она обоснована. Единственное, в чем я был уверен, что это хорошо написано. Несмотря на недопонимание», последнее открытие Полинга вызвало у Уотсона бурю тревог. Что если Полинг применит свой подход к решению загадки ДНК прежде, чем у него самого появится возможность раскрыть эту тайну? К концу июля большинство сотрудников лаборатории Калькара вернулись из летних отпусков. И Уотсону стало менее одиноко. Сообщив коллегам о своем решении сменить Копенгаген на Кембридж, он привел массу причин, включая плохое влияние сырой и холодной местной погоды на его психическое состояние, отвращение к биохимии и возникший в Неаполе интерес к рентгенно анализу. В письме родителям от 12 июля он привел несколько иные аргументы, Я чувствую, что почти исчерпал возможности копенгагенской науки. Кембридж, возможно, лучший университет в Европе. И я, наверное, поеду туда в конце сентября или начале октября». Через два дня он привел сестре еще одну подоплеку своего решения. Неприязнь к Герману Калькару. Молодые люди бывают крайне нетерпимыми, сомнительным сторонам и слабостям любви. И это, безусловно, относилось к Уотсону. Он не мог спокойно относиться к Эдультеру Калькара, не говоря уже о том, чтобы работать бок о бок с человеком, осквернившим лабораторию, которую Джеймс почитал наподобие церкви. Один вид держащихся за руки Калькара и Барбары Райт с заметными признаками беременности угнетал Уотсона. Предоставленный Уотсону грант компании МЕК и Национального научно-исследовательского совета заканчивался в сентябре 1951 года. По условиям соглашения он имел право подать заявление на второй год получения денег. Уже были достигнуты договоренности, что он станет работать в Королевском институте в Стокгольме под руководством цитолога и генетика Торбьерна Касперсона, изучавшего биохимию синтеза нуклеиновых кислот и белков. Но ну, теперь Джеймс считал перевод в Швецию пустой тратой времени. Однако, чтобы изменить программу посреди работы, нужно было быстро написать заявку и подать ее стипендиальному совету на утверждение. Здесь вновь вмешался его величество случай сыгравший очень важную роль в судьбе Уотсона. Далеко в Мичиганском университете на летнем курсе по биофизике Джон Кендрю и Сальвадор Лурия превратили надежду Уотсона перебраться в Кембридж в план действий, хотя сам Джеймс об этом ничего не знал. Душным вечером в конце июля эти двое ученых отложили преподавательские дела чтобы пропустить по стаканчику и поговорить в неформальной обстановке. Четверть века спустя Кендрю вспоминал. «За пивом я сказал Лурии, мы расширяемся и ищем ярких студентов. Знаете ли вы нужных людей?» И он ответил. «Ну, есть один такой Уотсон. Сейчас он в Копенгагене и несчастлив из-за того, что его научный руководитель меняет жен. Эта встреча повернула жизненный путь Вотсона. В те времена студенты и аспиранты находились под строгим контролем руководства, и изменение места прохождения аспирантуры, не говоря уже о том, чтобы сменить тему или область исследования, было делом совершенно исключительным, если не запрещенным. За редкими исключениями такого рода заявки отклонялись, поскольку большинство стипендиальных советов считали подобные переходы признаком незрелости, несерьезного отношения к изучаемой науке и слабой подготовки заявителя. В августовских письмах вотсона домой его намерение перенести деятельность в Кембридж звучит как «окончательное». 21 августа 1951 года Он сообщил родителям, что сворачивает экспериментальную работу в Копенгагене. «Я твердо решил поехать в Кембридж на ближайший академический год, поскольку знаю, что мне гарантировано место в лаборатории. Вероятно, я навсегда покину Копенгаген в середине октября». Через неделю он написал, что перед тем, как переехать в Британию, хотел бы побывать на международной конференции о по полиомиэлиту, которая должна была состояться в Копенгагене в начале сентября. По совету Макса Дельбрюка Джеймс собирался подать заявку на грант в Национальный фонд детского паралича NFIP в надежде получить финансирование своей предполагаемой работы в области биофизики, и попросил родителей взять копии его документов в Чикагском и Индианском университетах и отослать в управление этого фонда в Нью-Йорке. На открытии конференции о по полиэмиэлиту после вступительных речей почетного председателя Нильса Бора и президента NFIP бэзила оконора который некогда был деловым партнером президента Франклина Рузвельта, основавшего фонд, Макс Дельбрюк прочел пленарный доклад о размножении и изменчивости вирусов. Между заседаниями Уотсон переговорил со многими ведущими вирусологами, в том числе с влиятельным Томасом Риверсом из Рокфеллеровского института, Андре Львовом из Пастеровского института в Париже, в 1965 году получившим Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие, касающееся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов. Джоном Эндерсом из медицинской школы Гарвардского университета, который вместе со своими учениками, Фредериком Робинсом и Томасом Уэллером, в 1954 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей, и Томасом Фрэнсисом-младшим из Мичиганского университета, который позже провел масштабное полевое испытание вакцины Солка и в 1955 году объявил ее безопасной, эффективной и действенной. «С момента прибытия делегатов», — вспоминал Уотсон, — Рекой лилось шампанское, частично на американские доллары, чтобы снять барьеры для интернационального общения. Целую неделю каждый вечер устраивались приемы, обеды и ночные вылазки в приморские бары. Я впервые соприкоснулся со светской жизнью, связывавшись в моем представлении с упадком европейской аристократии. Вотсон был не единственным на этом мероприятии, кто завязывал знакомство. На конференции начались продуктивные профессиональные отношения Бэзила О'Конора и Джонаса Солка. За время обратного пути в США на борту теплохода они сдружились, обсуждая методы вакцинации за капитанским обеденным столом и в шезлонгах на палубе для пассажиров первого класса. Вскоре после того, как они сошли на берег в Нью-Йорке, Солк получил значительное финансирование от NFIP. После конференции Уотсон в превосходном настроении уехал в Англию на встречу с Максом перуцем и 15 сентября написал длинное, обнадеживающее письмо родителям. «Мое решение поехать в Кембридж» было принято благодаря присутствию блестящих физиков, которые работают над методами определения структуры очень сложных молекул. В будущем эта работа окажет большое влияние на наши представления в области исследования вирусов, поэтому я решил, что стоило бы изучить такие методы, пока я в Европе. Я буду работать весьма знаменитой Кавендежской лаборатории, где были сделаны многие важные открытия в физике. Моя работа будет связана наполовину с биологией и наполовину с физикой, но на практике по большей части с физикой, со значительным привлечением математики. Так что надо опять браться за учебу. И сейчас я чувствую себя так же, как четыре года назад когда поехал в Блумингтон. В каком-то смысле очень приятно ощущать, что чтением и изучением можно быстро приобрести массу знаний. Так что я буду только рад снова стать учащимся». вотсон не сообщал о своем переходе в Национальный научно-исследовательский совет до начала октября убежденный, что только биохимическими методами не получится установить генетическую роль нуклеиновых кислот, Уотсон написал Кристиану Лэпу. «Я чувствую, что моя будущая роль как биолога значительно расширилась бы, если бы в следующем академическом году я имел возможность учиться в лаборатории доктора перуца Он умолчал о том, что пишет письмо, уже находясь рядом с кабинетом Перутса в Кавендишской лаборатории. По междугороднему телефону Уотсон заручился поддержкой Германа Калькара, который 5 октября 1951 года послал в Национальный научно-исследовательский совет США хвалебное письмо. В этот самый день Уотсон прибыл в Кемридж, чтобы начать там работать. Письмо начиналось с уверения что его автор сам побуждал Уотсона отправиться в Кембридж, и что просьба Уотсона о предоставлении ему возможности работать с Максом перуцем заслуживает всемерной поддержки. А 16 октября Джеймс написал сестре о противодействии нового председателя стипендиального совета МЕК Пола Вайса, в прошлом профессора Чикагского университета, который не забыл, как невнимателен был Уотсон на его лекциях, и теперь вроде как мстил бывшему студенту. Они не понимают, почему я хочу уехать из Копенгагена, поэтому не одобряют мое стремление в Кембридж. Я оставляю решение вопроса Лу, лури поскольку он хотел, чтобы я работал на Перуца. Я знаю, что он будет за меня бороться» я не собираюсь тревожиться по этому поводу». На самом деле, поводов для тревоги было предостаточно. Ни Вайс, ни Лэб не одобряли легкомысленных поступков молодого нахала, а стипендиальный совет имел все основания отклонить его запрос. Чтобы успокоить страсти, Сальвадор Лурия 20 октября написал письмо, О чем он в тот же день сообщил вотсону в котором принял на себя полную ответственность за этот переход утверждая что именно он его организовал и извиняясь за то что забыл уведомить вашингтонских чиновников лурия представил отсона просто мальчишкой на которого он сам и дельбрюк возлагают большие надежды в новых направлениях исследования репродукции вирусов и биологических макромолекул. Далее в письме Лурии пошла ложь во спасение. Мол, работа Уотсона в Кембридже двинет вперед вирусологическое исследование, которое тот проводил в минувшем году, и Уотсон будет работать преимущественно под руководством Роя Маркема, изучающего вирусные нуклеотиды и вирус желтой мозаики кормовой репы в Институте паразитологии Малтена, а не в Кавендежской лаборатории. Таким образом, действия Уотсона оказывались продиктованы его стремлением к обучению, которое может сделать его более ценным специалистом. Притом Лурия связался с Маркемом и убедил его подыграть, От отчего тот был не в восторге, но, тем не менее, пообещал не противоречить. И Джеймс, уверенный, что Маркем не выдаст, написал в Вашингтон пространное разъяснение полезности работы с Перуцем и Маркемом одновременно. Уловка сыграла свою роль. 22 октября Вайс написал вотсону, что теперь понимает, План заниматься молекулярной биологией в Кембридже совпадает с другой работой по вирусным нуклеопротеидам, которая будет проводиться в институте Малтена и более тесно связана с направлением, которому Уотсон до сих пор следовал. В том же письме Вайс запросил больше подробностей по обращению Уотсона, включая предполагаемую дату отъезда из Копенгагена. Однако Джеймс уже уехал из Дании, и письмо Вайса пришлось пересылать ему в Англию. Решив, что хитрость Лурии отлично сработала, Уотсон преждевременно успокоился вплоть до 13 ноября, когда получил очередное письмо от Вайса, на сей раз с отказом, причем в нем не было ни доброжелательности и ни снисходительности. Иными словами, Вайс не купился. В этом мраке был светлый луч. 29 октября из Национального фонда детского паралича пришло известие, что Уотсону выделена стипендия на 1952-53 академический год. В 1955 году NFIP, с полным правом заявил, что финансировал и создание первой успешной вакцины от полиэмиэлита и ключевую работу, приведшую к открытию двойной спирали ДНК. Это была отличная новость, но нужно было найти выход из патовой ситуации с Национальным научно-исследовательским советом. По совету Лурии и с благословения Перуца Уотсон 13 ноября написал длинное письмо Вайсу, проявив в нем редкое для себя смирение. Он извинился за обстоятельства, связанные с переездом в Кембридж, но настаивал, что его мотивы обоснованы с научной точки зрения и чисты. Он утверждал, что его подвигло к этому лишь перспективное сочетание возможностей работать одновременно в институте Малтена и в Кавендерской лаборатории, где он мог участвовать в установлении структуры вирусных нуклеиновых кислот, что, по его словам, может прямо привести к механизму репликации. Через неделю Уотсон получил еще более резкое письмо от Кристиана Лэппа, к тому моменту прознавшего о нарушениях, сопровождавших переезд Уотсона в Кембридж. Не желая принимать на себя ответственность за это, Уотсон ответил, что письмо Лэпа потрясло его. И, как и планировалось, винил Лурию. «Я приехал сюда не по собственной инициативе, а по совету доктора Лурии и подал заявление тот час после того, как мне пообещали место», Бембриджской лаборатории. Я, однако, чувствую, что, вероятно, должен был предоставить вам более полную картину событий, приведших меня к этому шагу. И не приминул заметить, что домашние проблемы доктора Калькара стали препятствием для его научной работы в Копенгагене. Я не нашел там поддержки и руководства, на которое рассчитывал». Хотя Уотсон получил грант Национального фонда детского паралича в размере трех тысяч долларов, эти средства предназначались для финансирования работы с Дельбрюком в Калифорнийском технологическом институте в следующем академическом году, а не его нынешнего пребывания в Кембридже. Этот грант давал подушку безопасности. Но, как Джеймс написал родителям 28 ноября, он по-прежнему хотел обеспечить себе возможность работать в Кавендирской лаборатории. «Я приму, — грант NFIP, — по возможности оговорив, что его можно будет прерывать на шесть месяцев за год. Мои личные планы поневоле туманны. В тот же день в письме сестре Уотсон пессимистически оценил вероятность того, что стипендиальный совет МЭК все-таки решит профинансировать его работу в Кембридже. 9 декабря он сообщил Максу Дельбрюку о своей плачевной ситуации. «У меня по-прежнему серьезные проблемы с переходом в Кембридж. Стипендиальный совет МЭК, Пол Вайс, совершенно озверел, так что в любой опубликованной мной статье может быть указано, бывший стипендиат Национального научно-исследовательского совета. По крайней мере, его еще необходимо было официально уволить, а кроме того, имелся шанс получить от Кавендишской лаборатории средства, покрывающие треть гранта Национального научно-исследовательского совета. Однако письмо завершалось весьма уверенно. Однако я нисколько не сожалею, о своем поспешном переезде в Кембридж. Лаборатория Германа просто наводила тоску. 8 января 1952 года Уотсон, вернувшись из Шотландии, где отдыхал в роскошном имении коллеги, написал о текущей ситуации родителям. «Полагаю, что вы, вероятно, беспокоитесь сильнее меня. Признаюсь, я не питаю уважения к Полу Вайсу, человеку пренеприятнейшему. От перехода в Кембридж я точно существенно выиграл, так что в целом не жалею, что преждевременно уехал из Копенгагена. Там у меня был умственный застой. Когда канцелярия Вайса уведомила вотсона что на любую работу, которой он хочет заниматься в Кембридже, нужна новая заявка о предоставлении гранта, он послушно отправил новый запрос, как требовалось к 11 января, сопроводив его очередной порцией извинений перед мелочными заокеанскими властями. Неделю спустя он признался родителям, что трудности с финансированием сильно поубавили удовольствие от пребывания в Кембридже и попытался успокоить их тем, что у него еще остается несколько сот долларов на жизнь» и слать ему деньги нет нужды. Наконец, 12 марта, Уотсон получил официальную оценку своего проступка, то есть переезда в Кембридж без уведомления или одобрения Национального научно-исследовательского совета. Стипендиальный комитет МЭК несколько смягчил это тем, что все же предоставил ему деньги для работы в Кембридже, но на восемь месяцев, а не на двенадцать, как в Копенгагене. Расчитав, что благодаря новому гранту и накоплением за прошлый год хватит денег на кров и еду, Оотсон вежливо принял новые условия. Зато в письме Лурии он назвал Вайса чертов ублюдок, а тот даже счел эту характеристику недостаточно резкой. Что касается пола Вайса, Я склонен согласиться с твоим определением, хотя сам, будучи еще менее чем ты британцем, назвал бы его не чертовым ублюдком, а проклятым сукиным сыном. В своей книге «Двойная спираль» Уотсон рисует бюрократов Национального научно-исследовательского совета глупцами, которые проявили некомпетентность, не оплатив полностью работу по ДНК и тем самым лишили себя печатного выражения благодарности в ставшей знаменитой статье, которую Уотсон и Крик опубликовали через год с небольшим после описываемых событий. Сейчас задним числом в этом видится большая доля правды. Джеймс понимал, с чем связано будущее генетики, и хотел быть его неотъемлемой частью, невзирая на правила, навязанные неповоротливыми распорядителями долларов. По его мнению, приземленные управленцы упивались властью, чиня препоны его творческому гению, и не понимали, с кем имеют дело. Непоколебимая самоуверенность и целеустремленная амбициозность были одновременно его лучшими и худшими чертами. Нарушая условия заключенного соглашения, Уотсон дерзко отнес себя к тем, кто способен на решительные действия в науке. Мало кто способен воевать на два фронта, но именно одновременный штурм с физического и биологического плацдармов позволил раскрыть сложную молекулярную структуру белков и ДНК. Редкий 23-летний аспирант отважится и сумеет обыграть академические нормы. Чиновники Национального научно-исследовательского совета, разумеется, не задумывались о дальнейшем. Они видели в поступках вотсона не более чем попытку незрелого юнца, обойти контрактные обязательства из-за своей расхлябанности. Убежденные, что случившееся с ним должно стать для других уроком, бюрократы наказали его, продемонстрировав, что дальновидная администрация была в те времена такой же редкостью, как и сейчас. Слово 11. Американец в Кембридже. «С первого же дня, проведенного в лаборатории, мне стало ясно, что в Кембридже я останусь надолго. Уехать было бы вопиющей глупостью, так как тогда я лишился бы неповторимой возможности разговаривать с Фрэнсисом Криком». Джеймс Уотсон. Джеймс Уотсон в жизни не видел более красивого места, чем Кембридж. Его заворожили готические здания колледжей из кирпича и известняка. Их огромные залы, часовни, шпили, зеленые газоны вокруг. Ни границ Чикагского и Индианского университетов, ни пальмы Калифорнийского технологического института, ни лесистое побережье Коулд-Спринг-Харбора не подготовили его к совершенству которым он теперь имел возможность наслаждаться, просто приходя выполнять свои обязанности. Именно в Кембридже Уотсону в итоге открылась прекрасная в своей гармонии тайна всех живых существ. Успешно сбежав из холодного серого Копенгагена, Джеймс не собирался тратить силы на биохимию вирусов под руководством Роя Маркема в институте Малтена. Джон Кендрю, уже поведал Максу Перуцу о том, какие препятствия пришлось преодолеть протеже Сальвадора Лурии, чтобы приехать в Кембридж, характеризуя Уотсона как блестящего молодого человека, который очень пригодился бы в биофизическом отделе Совета по медицинским исследованиям. Перуц и Кендрю намеревались установить структуру белка гемоглобина, содержащегося в эритроцитах и служащего переносчиком кислорода из легких ко всем органам и тканям организма. Они изучали также сходный, но проще устроенный белок мышц миоглобин. Оба этих белка содержат железо и связывают кислород. Они имеются у большинства позвоночных животных, включая всех млекопитающих. Из-за небольшого роста обширные лысины, очков с толстыми стеклами, и австрийского акцента Макс Перуц казался старше своих 37 лет. За его вежливостью и добротой скрывались ипохондрия и целый ряд причудливых фобий. Скажем, он не ходил в рестораны, в которых горели свечи, и считал незрелые бананы и минеральную воду опасными для здоровья. Отпрыск еврейской семьи разбогатевший на внедрении механизированных ткацких и предельных станков в текстильную промышленность Вены, Перуц вырос в привилегированных кругах. В 1932 году он поступил в Венский университет, где не стал изучать юриспруденцию, как хотели родители, а сначала пять семестров изучал аналитическую химию неорганических соединений, а затем увлекся аналитическим органической химией и биохимией. Макс был крещен как католик, однако это едва ли защитило бы его от смертоносной антисемитской политики Гитлера. К счастью, в 1936 году он уехал из Вены, потому что заинтересовался открытием витаминов, стимулирующих процессы роста, которые сделал Фредерик Хопкинс из Кембриджского университета, удостоившийся в 1929 году Нобелевской премии по физиологии и медицине. В Кембридже Перуц работал, правда, не у Хопкинса, а под руководством харизматичного Джона Бернала и влиятельного Уильяма Лоуренса Брегга. Выбирая тему для диссертации, он спросил Бернала, в каком направлении нужно действовать, чтобы разобраться, из чего и как построены «Живые клетки». Бернелл праведчески ответил «Тайна жизни в структуре белков и единственный путь ее разгадки – рентгенно-структурный анализ». После вторжения Гитлера в Австрию в марте 1938 года родители Макса бежали в Швейцарию. В 1939 году Брэк помог получить грант фонда Рокфеллера, что дало старт его научной карьере и позволила перевести родителей в Англию. Неудивительно, что в 1981 году Перуц отметил «Меня сформировал Кембридж, а не Вена». Как Перуц вспоминал позднее, как-то вечером в сентябре 1952 года в его кабинет ворвался странный молодой человек с короткой стрижкой, и глазами на выкате, и, не поздоровавшись, спросил «Можно мне здесь работать?». По воспоминаниям у Уотсона, он был более почтителен и трепетал перед перспективой трудиться в самой прославленной физической лаборатории в мире. Перуц согласился взять его, вручил учебник по физике, заверив, что для исследований, которые он задумал, Много математики не потребуется. И в общих чертах рассказал о своей недавней работе, подтверждавшей альфа-спираль полинга причем нечаянно ошеломил Уотсона, упомянув, что для этого ему понадобилось всего 24 часа. Уотсон вспоминал. «Я совершенно не понимал объяснений Макса. Я не знал даже о законе Брегга, фундаментальном в кристаллографии. Задурив новичку голову непостижимыми формулами и терминами, Перуц предложил ему прогуляться по Королевскому колледжу вдоль реки до главного двора Тринити-колледжа. В следующие полтора года Уотсон пройдет этим путем бесчисленное множество раз. Впоследствии он неоднократно говорил, что после этой прогулки раскрывший перед ним красоту Кембриджа, последние сомнения из-за отказа от гарантированного прежнего варианта карьеры развеялись. После прогулки Перуц и Уотсон осмотрели дома, где жили студенты. Джеймсу они показались унылыми и сырыми, пропитанными атмосферой романов Диккенса. Впрочем, он нашел почти приемлемую комнату в двухэтажном доме за лужайками «Джезус Грин» всего в десяти минутах ходьбы от Кавендирской лаборатории. На следующее утро его познакомили с Брэггом, которого он сначала окрестил полковник Блимп, подразумевая этакое ископаемое от науки. Коротая дни в лондонских клубах, фактически в отставке и и гены его вообще не волнуют. вотсон имел в виду персонажа популярного британского комикса, напыщенного пузатого ура-патриота, придуманного карикатуристом Дэвидом Лоу и ставшего в 1943 году прообразом героя фильма «Жизнь и смерть» полковника Блимпа. Лишь заглянув в послужной список Брегга, он узнал, что тот, оказывается, Нобелевский лауреат по физике, так что в высоком научном уровне можно не сомневаться. Потом Уотсон встретился также с Джоном Коудери Кендрю, когда тот вернулся из США. Кендрю, сын известного климатолога, профессора Оксфордского университета, закончил Тринити-колледж в Кембридже с дипломом первого класса с отличием. Во время Второй мировой войны участвовал в разработке радиолокатора в Научно-исследовательском институте Королевских военно-воздушных сил Великобритании, подполковник авиации. После войны Кендрю возобновил занятия в Кембриджском университете и, защитив в 1949 году под руководством Брегга диссертацию о различиях между гемоглобином плода и взрослой особи у овец, стал не просто коллегой, но правой рукой перутся. Его открытия оказали огромное влияние на практику педиатрии, в частности, неонатологии. Став сотрудником Кавендишской лаборатории, Уотсон съездил в Копенгаген, чтобы собрать немногочисленные пожитки и попрощаться с Германом Калькаром. На обратном пути в поезде, утомленный однообразным пейзажем за окном, он дремал и мечтал. В 2018 году, когда его спросили об этой поездке, он не вспомнил, о чем именно думал, но сказал, что сознавал. Часики тикают, и у него не так уж много времени, по истечении которого его кембриджская карета обратится в тыкву, и ему придется вернуться в Америку, имея или не имея важное открытие на счету к счастью, Уотсону хватало средств, чтобы прожить год, хотя он потратился на купленные сестрой два модных парижских костюма и не рассчитывал еще что-то получить от Национального научно-исследовательского совета. Первые несколько месяцев он считал каждый шиллинг, чтобы свести концы с концами. Арендная плата в мебелированных комнатах включала приличный завтрак. Однако домовладелица установила для жильцов строгие правила, раздражавшие Уотсона. Он писал родителям 16 октября, что она чудаковатая и не допускает никакого шума. Несмотря на предписания, Уотсон постоянно нарушал требование разуваться и не спускать воду в туалете после девяти вечера, когда ее муж ложился спать. Также он часто выходил из дома после 22 часов, когда все в Кембридже уже закрыто и его мотивы подозрительны. Не прошло и недели, как он понял, что долго там не продержится. И через месяц с облегчением последовал распоряжению хозяйки убраться раз и навсегда. Джеймса приютили Джон Кендрю и его жена Элизабет. В этом неудачном браке каждый из супругов вел, как тогда вежливо говорили, независимый образ жизни. Супруги Кендрю развелись в 1956 году. Они выделили ему комнату на верхнем этаже своего крохотного таунхауса на Теннис-Корт-Роуд, напротив которого через улицу высился комплекс зданий по Даунинг-стрит, включавший зоологическую лабораторию, геологический музей Седжвика и институт Малтена. В доме Кендрю было довольно сыро. Комнаты отапливались лишь ветхим электрическим обогревателем, зато они почти ничего не брали за аренду. И хотя в этом жилище, казалось, можно было подхватить туберкулез, Уотсон из-за скудного бюджета принял великодушное предложение и переехал на Теннис-Корт-Роуд, пока финансовое положение не улучшится. Через несколько дней в Кембридже у Уотсона уже было не меньше знакомых, чем за все время пребывания в Копенгагене. В письме к родителям он пошутил на этот счет. «Очень полезно знать местный язык» признаваясь, что неуверенно себя чувствует, работая в научной области, в которой знает намного меньше всех остальных, он назвал свое умонастроение «комплекс ученика». К счастью, экзаменов не было, и давление, которое он испытывал, было лишь внутренним и облегчалось посещениями библиотеки, куда он часто наведывался. Немного расслабиться помогали сквошь И теннис. Кроме того, он сдружился с физиком-ядерщиком Деннисом Хейгом Уилкинсоном, изучавшим механизмы миграции и навигации птиц, и первое время в Кембридже часто проводил выходные в его обществе, исследуя сельские окрестности и места сброса сточных вод в поисках околоводных птиц, которых прилежно перечислил для отца. Бекас, морской зуёк, золотистая ржанка и бесчисленные чибисы. Почти три недели Уотсон работал под непосредственным руководством Джона Кендрио. Его главной обязанностью было носиться между Кавендишской лабораторией и местной бойней, таская тяжелые ведра с уложенными вколотый колотый лёд лошадиными сердцами, из которых выделяли миоглобин. Уже в молодые годы Уотсона было ясно, что он не экспериментатор. Он был слишком неуклюжим и нетерпеливым, чтобы выполнять тонкие манипуляции, требующиеся при большинстве научных экспериментов. Это тем более касалось биологических материалов, в отношении которых, по замечанию американского хирурга и писателя Шервина Нуланда, принципиально важно деликатное обращение чувствительные ткани плохо реагируют на грубое прикосновение живые биологические структуры не переносят неадекватное воздействие и сразу же выражают свое неудовольствие если обращаться с ними с меньшей обходительностью чем та к которой их приспособила мать природа вотсон не умел и так и не научился должным образом обращаться с биологическими объектами. Бывало, что он так сильно повреждал лошадиную сердечную мышцу, что Кендрю не мог получить образец кристаллизованного белка для структурного исследования. Неумение работать руками сыграло в пользу Уотсона. Если бы он был способен достаточно осторожно и тщательно манипулировать с живой сердечной мышечной тканью – Кендрю, возможно, так и оставил бы его на этом фронте работ. Но он понял, что Джеймса лучше не допускать к приготовлению образцов, что медленная кропотливая работа не для него, и предоставил ему находиться в обществе Френсиса Крика, который в Кэвендишской лаборатории был, мягко говоря, на особом положении. От чего зависит плодотворное сотрудничество. Эта тайна не меньшая, чем тайна счастливого брака». Уотсон сразу понял, как здорово общаться с Фрэнсисом Криком. «Мне очень повезло, что в лаборатории Макса нашелся человек, знавший, что ДНК важнее белков», — говорил Уотсон. «Но пока никто в их окружении не придавал значения теме ДНК». Из-за вероятных проблем в отношениях с лабораторией Королевского колледжа не было возможности этим заниматься. В 1988 году Крик вспоминал, что услышал о приезде Джеймса Уотсона в Кембридж от своей жены Адиль, которая однажды вечером встретила его в дверях со словами «Заходил Макс с молодым американцем, с которым хотел тебя познакомить». И только вообрази, у него нет волос. Короткая стрижка была тогда новшеством в Кембридже. Впрочем, со временем Джеймс приобрел местные привычки, хотя никогда не отращивал волосы до такой длины, какую мужчины носили в 60-е годы. Когда Уотсон и Крик встретились, они сразу поладили, отчасти из-за общности интересов, Отчасти же, как подозревал Фрэнсис, потому, что нетерпимость к тугодумам была свойственна им обоим. Ни тот, ни другой не отличались благовоспитанностью, которая, по мнению Крика, отравляет сотрудничество в науке. Они предпочитали прямоту и честность, а при необходимости и грубость в ответ на идеи или решения, которые им казались чепухой. Англичанин Крик, воспринимавший происходившее вокруг как бы изнутри, и приезжий американец, смотревший со стороны, оценивали все на удивление одинаково. Душевный, блестящий, дурашливый, циничный по отношению к любым авторитетам Фрэнсис стал для Джеймса неисчерпаемым источником веселья. Уотсон сообщил Максу Дельбрюку. Крик, безусловно, самая яркая личность из всех, с кем я до сих пор работал. И больше всех похож на Полинга, даже внешне. Он никогда не перестает говорить или думать. И поскольку почти все свободное время я провожу у него дома, его очаровательная жена француженка превосходно готовит, то постоянно нахожусь в тонусе. Перуц и Кендрю работали в основном в небольшом офисе на первом этаже Остиновского крыла. В угол приемной втиснули стол для крика. Вскоре после того, как осенью 1951 года к группе присоединился Уотсон, освободилось помещение номер 103 этажом выше. Брэк предложил перуцу выселить туда Фрэнсиса, чтобы, как позднее выразился биохимик Эрвин Чаргов, спастись от бронебойного голоса и хохота. Сам Крик описывал те события более деликатно. Однажды Макс и Джон, потирая руки, объявили, что хотят отдать эту комнату Джиму и мне, чтобы мы могли разговаривать между собой, не беспокоя остальных. Помещение номер 103 площадью 30 квадратных метров с лишним и высотой почти 4 метра, соседствовала с лестницей, ведущей к выходу из здания. По беленным кирпичным стенам тянулось несколько широких деревянных планок, к одной из которых была приколота первая схема ДНК. Два больших окна в металлических рамах выходили на восток. За ними иснились другие здания. В новообретенном логове крик дал Вотсону несколько уроков по рентгеноструктурному анализу. Он был превосходным учителем. 4 ноября 1951 года Вотсон написал родителям: "На деле не так сложно, как кажется. Я то читаю, то выполняю биохимическую работу довольно рутинную, «Я в лаборатории, где сейчас происходит много чего замечательного, что, как я полагаю, существенно повлияет на биологическое мышление». Он также сообщил, что крик притормаживает его, когда мозговой штурм принимает неверное направление, и что этот новый друг побуждает его более продуманно выбирать книги. Обмен знаниями шел обоюдно. вотсон помогал Крику овладеть биохимией. Как отметила Энсейр, у него также получалось удерживать друга на поставленной задаче. Крик, словно вулкан, постоянно фонтанировал ошеломляющими идеями и концепциями. Но в тот период у него еще не выработалось упорство умение, взявшись за какую-либо тему, развить ее и довести до стройных выводов. Сейр пишет. Джим придирался к Фрэнсису, и это шло тому на пользу. Однако, как заметил позднее Крик в письме, адресованном писателю Айзеку Азимову, его сотрудничество с Уотсоном было гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Иногда... «Представляют дело так, что Джим выступал как биолог, а я как кристаллограф. Но это не выдерживает никакой критики. Работая вместе, мы менялись ролями и критиковали друг друга, что дало нам огромное преимущество перед другими, пытавшимися решить ту же задачу». Уотсон подчеркнул в их совместной деятельности вот что – «Поскольку я постоянно хотел говорить о генах», Фрэнсис не задвигал мысли о ДНК на задворке мозга. Получалось, что они постоянно обсуждали структуру генов и ДНК. Конечно, тогда это были лишь разговоры. С самого начала пребывания Уотсона в Кембридже его не устраивало разделение тематики исследований между Королевским колледжем в Лондоне И Кавендишской лабораторией. Его просто выводило из себя, что тема ДНК считалась собственностью Мориса Уилкинса. Как-то под вечер, гуляя во дворе Тринити колледжа, Крик внезапно сообразил, как им поступить, чтобы и загадку разгадать, и не влезть в заповедную область исследований Уилкинса. Решение казалось очевидным — И он убедил вотсона надо сделать как Лайнус Полинг и обыграть его на том же поле, а именно построить модель ДНК, пользуясь дедукцией и методом обоснованного исключения. По словам Крика, достижение Полинга – продукт здравого смысла, а не результат сложных математических выкладок нужно опираться на законы квантовой и структурной химии. Рассматривать рентгенограммы – дело хорошее, но принципиально важно продумывать, какие атомы предпочтительно располагаются рядом. Физики часто обсуждают свои теоретические построения, изображая их карандашом на бумаге или мелом на доске. У Крика и Уотсона – Главным орудием труда служил набор деталей для моделей молекул наподобие детского конструктора. Нужно было строить и оценивать модели, в надежде найти разумную. Уотсон считал, если повезет, структурой будет спираль. Любая другая конфигурация гораздо сложнее. Возиться со сложностями, прежде чем будет однозначно отвергнут Простой ответ было бы полнейшей глупостью. Но для подтверждения теоретических заключений о расположении атомов в молекуле нужны были данные рентгеновской кристаллографии, а на тот момент у них не было доступа к потрясающей работе, которая проводилась в Королевском колледже Лондона. В первую неделю ноября Крик пригласил Морриса Уилкинса на выходные в Кембридж пообедать, посплетничать и расслабиться. Истинной причиной было желание получить его благословение на создание ими модели ДНК. Гвоздем программы был воскресный обед, мастерски приготовленный Адиль. Розбив с чесноком, тимьяном и перцем, и к нему отварной картофель со сливочным маслом, мятой и зеленым луком а также традиционное для английской кухни йоркширский пудинг и гороховое пюре не успел крик отрезать первый ломтик мяса уилкинс пессимистично заявил что построение моделей по полингу ни за что не откроет тайну структуры днк ошибочно считая днк сжатой спиралью из трех полинуклеотидных цепей Уилкинс настаивал, что полезную модель не удастся построить, не проанализировав намного больше данных рентгеноструктурного анализа. Увы, собрать эти данные было невозможно, без содействия Розалинд Франклин. Уилкинс считал ее обидчивой и недружелюбной и называл назло ей «Роззи». Она ненавидела это прозвище – которые Уотсон и Крик подхватили. Уилкинс сетовал, что его отношения с Франклин становятся день ото дня все хуже. Жаловался, что она заставила отдать ей бесценный материал, полученный из Берна от Зигнера. А худшие препараты, которыми он вынужден пользоваться, не дают хороших кристаллических образцов. Притом Франклин потребовала, чтобы только ей разрешалось пользоваться рентгеновским аппаратом Королевского колледжа для исследования ДНК. И на это Джон Рэндалл согласился, чтобы нормализовать обстановку в лаборатории. Кое-какую перспективу Уилкинс все же предложил. Возможно, Уотсону и Крику удастся взглянуть на имеющиеся у Франклин дифракционные рентгенограммы через несколько недель, 21 ноября, когда она должна докладывать о ходе своего исследования на семинаре в Королевском колледже. Крик тотчас понял, что на этом семинаре обязательно нужно присутствовать. Мы с Джимом никогда не занимались экспериментальной работой с ДНК, хотя бесконечно обсуждали эту задачу. Надо было выяснить, подтверждают ли новые рентгенограммы Рози спиральную структуру ДНК. Крик объявил, что у него уже есть договоренность на вечер после семинара. Важная встреча в Оксфорде с биохимиком и превосходным кристаллографом Дороти Мэри Кроуфуд хоршкин которая позже, в 1964 году, получила Нобелевскую премию по химии за определение структуры витамина B 12 пенициллина, инсулина и других биологически активных веществ. Хотя это не мешало ему посетить выступление Франклин, Крик предпочел сосредоточиться на подготовке к этой встрече, целью которой было обсуждение его новой статьи о спиральной структуре. В результате, из согласия согласием Уилкинса Уотсону предстояло быть на семинаре одному, а затем вместе с Криком поехать в Оксфорд и по дороге рассказать ему о работе Франклин. До 21 ноября Уотсон корпел над учебниками и руководствами по кристаллографии, удвоив свои усилия в постижении сложных физических процессов, которые Франклин наверняка затронула бы. Как он выразился, со свойственными ему решительностью и духом соперничества, я не хотел, чтобы выступление Рози оказалось мне не по зубам. Глава 12. Королевская война.